209. Предостерегайте, чтобы не злословили на высшие силы. Безумцы не понимают, что мысли их преломляются о мощные лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают немедленно мертвыми, че не знать, что организм их не начало разрушаться? Своя же стрела найдет зачаток язвы и вызовет ее наружу.